Глава 18 Дима Соболев: Забор с колючей проволокой, обшарпанные вонючие коридоры, несколько доскональных досмотров, трехчасовое ожидание своей очереди. И наконец-то стул, телефон и стеклянное окно. Я брезгаю брать эту трубку в руку, поэтому надеваю перчатку. СИЗО бутырка. Я прихожу сюда ровно два раза в месяц, чтобы увидеть своего брата Антона. Через минуту он появляется. Небритый, осунувшийся, похудевший и с потухшими глазами. Каждый раз, когда его вижу, горлуком подкатывает. И я мысленно клянусь самому себе, что все сделаю ради того, чтобы вытащить отсюда брата. «Привет, Дим!» Антон силится улыбнуться, но я вижу, как тяжело ему это дается. «Привет, Тоха!» Выдавливаю. Мы замолкаем, рассматривая друг друга через грязное стекло. «Спасибо за посылку!» Брат первый прерывает паузу. Я все получил. Точно все? Да, да. Ну, поделился тут. А так мне все дошло. Ну, хорошо. Снова тишина. Эти встречи самые тяжелые для нас обоих. Я до боли в костях хочу расхерачить стекло и обнять брата. У него наверняка такое же желание. Как дела дома? Спрашивает Антон, чтобы хоть что-то спросить. Как всегда, ничего нового. Ясно. А у тебя что нового? Школу поменял. А так все так же. Школу поменял? Удивляется. Угу. Зачем? Там лучше учат. Антон издает смешок. Всю жизнь проучился в одной школе, а под конец одиннадцатого класса решил перейти в ту, где лучше учат? Ага. Антон трет грязными пальцами глаза. Я нашел тебе нового адвоката. Быстро шепчу. Он сможет тебя вытащить, Тох. Брат саркастично смеется. Ты же прекрасно понимаешь, что от адвоката в толку нет. Пустая трата денег. Нужно искать выходы на прокурора и судью. Я мысленно посылаю брату сигнал заткнуться. Телефон, через который мы разговариваем, прослушивается. Антон это прекрасно знает, но все равно говорит такие вещи. Ничего не боится. Я не виноват, Дим, продолжает. «Да, я не святой, но конкретно то, в чем меня обвиняют, я не совершал». «Я знаю, Антон, я знаю». «Это действительно так. Моего брата крупно подставили бывшие подельники. Попались на угоне машины и свесили все на Антона. А все потому, что они ночью на огнанной тачке заехали за моим братом. Он дурак взял и попросился за руль. Видите ли, еще никогда не водил электрокар. Было интересно попробовать». Ну а по дороге в гараж Коршина их тормознули. Оказалось, кто за рулем, тот и виноват больше всех. Антон, недолго думая, сдал всю компашку во главе с Коршином. Теперь идет процесс. Большинство сидит в СИЗО, но Коршины несколько приближенных к нему, смогли получить подписку о невыезде. «Дело уже в суде, так что адвокат не поможет». С горечью говорит Антон. «Поможет. Хотя бы условный срок». «Я не угонял ту тачку», — взрывается брат. Конкретно ту, за которую меня судят, я не угонял. Я вообще не угонщик, а механик. Я коршуновские тачки только тюнинговал. Да тише ты, прошу. Будешь так психовать, нам больше не дадут свидания. Антон накрывает лицо ладонью и тяжело дышит. Я тоже уже не знаю, как сдержаться, чтобы не заорать от вселенской несправедливости. Коршин землю роет, чтобы выйти сухим из воды. Получил подписку не выездят твари. Вот увидишь. Коршун делается условным сроком. Антон будто читает мои мысли. И отнюдь не потому, что у него хороший адвокат. А я сяду за то, чего не совершал. Посмотрим. Новый адвокат придет к тебе уже на следующей неделе. Брат скептически хмыкает и машет рукой. Чем вот этот адвокат отличается от всех тех, которых ты нанимал мне раньше? Он выиграл три последних уголовных процесса по угону машин. Антон качает головой, не веря. Ладно. Решаю завершить наш разговор. Хотя на свидание выделяется 3 часа, мы едва ли можем проговорить 30 минут. Тяжело обоим. Мне уже пора. Хорошо. Брат поднимает на меня красные глаза. Я вытащу тебя, Антон. Угу. Брат вешает трубку и уходит, не оборачиваясь. Я провожаю его сутулую спину, чувствуя, как дерет горло. Когда Антон скрывается, я и сам тороплюсь убраться из СИЗО. Выйдя на улицу, глубоко вдыхаю морозный зимний воздух. Мне кажется, я до последней нитки пропитался тюремным запахом. Дома я спешу затолкать одежду в стиральную машинку и принимаю душ, раздирая кожу мочалкой. Когда одеваюсь, в комнате в чистую одежду раздается стук в дверь. Закатываю глаза. «Чего?» – говорю громко. Опускается ручка и в щель заглядывает Леська. «Дим, ты гулять?» – кокетливо интересуется. «По делам. А можно с тобой?» «Нет. Почему ты никогда не берешь меня с собой?» Обижается. Как же дочка отчима меня достала. Я уже близок к тому, чтобы прямым текстом заявить ей, что она не в моем вкусе, и вообще я давно влюблен в другую. «Иди лучше почитай книжку». «Не хочу». Капризно. «Лезь. Отвали уже, а?» Повышаю голос. Девчонка, не ожидавшая такого грубого ответа, сначала округляет глаза, а затем они наливаются слезами. «Отвали от меня», — повторяю. Она захлопывает дверь и, судя по звукам, несется рыдать в свою комнату. Быстро натягиваю толстовку и убираюсь из пропитанной алкоголем квартиры. У меня встреча с заказчиком. Нужны деньги на адвоката для Антона. Очень много денег». Говорят, ты в короткие сроки можешь создать с нуля сайт и написать для него код. Спрашивает потенциальный клиент. Да. Мужчина в костюме с подозрением меня оглядывает. 18 лет я не очень похож на суперпрограммиста, хотя выгляжу взрослее своих лет. Я так и не понял, в каком институте ты учился. Мы ищем специалиста из МГУ. Произносит, вдоволь на меня насмотревшись. Вздыхаю. Еще ни в каком Я программист-самоучка, но поступать планирую в МГУ на факультет вычислительной математики и гибернетики. Его лицо изображается разочарованием. Давайте так. Говорю быстрее, чем он успевает встать и попрощаться со мной. За два дня я сделаю часть работы, и вы посмотрите, на что я способен. Вам ведь меня рекомендовали? Рекомендовали. Но нам сказали, что ты профессионал с большим опытом оказывается, что ты еще даже в институте не учишься. Так и есть. Но нам ведь нужен не сайт-визитка. У нас большой проект. У тебя вообще есть команда? Нет, я один. Мужик с шумом отодвигает стул. Два дня. Останавливаю его. Я покажу вам, как много я могу сделать всего лишь за два дня. Заказчик пялится на меня с недоверием. Я не возьму оплату за эти два дня, добавляю. «Ладно», – нехотя соглашается. Киваю, и мы приступаем к обсуждению будущего сайта. В последующие два дня я, действительно не отрываясь от ноутбука, создаю с нуля скелет будущего сайта. Я не хожу в школу, почти не ем и не пью. В субботу показываю заказчику то, что получилось, и подписываю с ним договор. Он дает мне задаток, который я тут же пересылаю новому адвокату Антона. Все выходные я также почти не смыкаю глаз. В понедельник надо идти в школу. Я и так слишком долго не видел Соню, а постоянно находиться рядом с ней, смотреть на нее и слушать звонкий голос стало почти физической потребностью. Белоснежка. У меня противоречивые чувства к этой девушке, но любовь перевешивает все остальные. Я так долго мечтала о Соне, что теперь, когда нашел, ни за что не упущу. Еще чуть-чуть, и мажор Сверидов окончательно отправится в нокаут, а Соня станет моей. Хотя, как бы мне ни было больно признаваться в этом самому себе, но Свиридов подходит Соне куда больше, чем я. Он типичный мажор, и Соня тоже мажорка, видевшая в своей жизни только розовых единорогов. Через несколько лет из теплого родительского гнезда Соня перелетит в пафосное гнездо Свиридова, и розовые единороги так и останутся ее реальностью. Белоснежка не имеет ничего общего с моей жизнью и средой моего обитания. Я даже не представляю, как рассказать ей правду о себе. Кто я и откуда, кто моя семья. Она упадет в обморок, если хоть раз побывает у меня дома. К сожалению, я не могу снять квартиру, потому что все заработанные деньги уходят на адвокатов Антона. Имею ли я право так нагло вторгаться в жизнь Сони и вырывать ее из идеальной сказки? Не имею. Но ничего не могу с собой поделать. Чувства к этой девушке сильнее меня. Чувств много, они самые разные. Есть даже ненависть и презрение, но любовь пересиливает. Черт возьми, сука, любовь все пересиливает, даже здравый смысл.